Глава 22. Подаренные дали сутки истекали в 5 часов вечера, и мы с Егором договорились встретиться возле отделения милиции, чтобы вместе рассказать о результатах нашего расследования следователю Мамедову. Я пришла заранее и мялась на пороге, провожая взглядами снующих туда-сюда через громоздкие двери людей в форме. "Юля?" возле меня притормозил Мамедов. "Какими судьбами?" Я на миг растерялась, глядя ему через плечо в поисках моего напарника, И неуверенно проговорила. У меня появились доказательства невиновности папы. Дело закрыто и передано в архив. Значит, придется его снова открыть, безапелляционно выдала я. Внутри снова начинала разгораться тревога и нетерпение. Я все больше злилась на Москвина, выискивая его глазами среди прохожих. Наконец, его долговязая фигура мелькнула на горизонте, и я слегка расслабилась. Вот пусть сам все и рассказывает. Егор шел в развалочку и, в отличие от меня, был спокоен и уверен в себе. Нужно ли говорить, что наш рассказ вызвал сначала недоумение, потом отторжение и уже после этого слабое, настороженное принятие? «Ребят, вы понимаете, что дело в прокуратуре? Его закрыли и сдали в архив. Даже если мы представим, что его вернут на дознание, это должны быть не просто улики». «А это и не улики», — оборвал его Егор. «Мы нашли настоящего убийцу». «Даже так? Ну хорошо». Мамедов громко выдохнул через нос и поднял трубку телефона. Через час в небольшом кабинете Мамедова собралось много народу. Подъехал следователь прокуратуры, который дело об убийстве писательской семьи после Петренко закрывал. Мы подписали показания, в подробностях рассказали о найденных уликах и, конечно, дали адрес Далис. С нас взяли подписку о невыезде и обещание дать показания против Яны Иволгиной. Только после этого отпустили домой». «Москвин» вызвался проводить меня, так как на город уже опустились сумерки. Мы, прогуливаясь, шли по дороге, даже не думая срезать через дворы. После всего случившегося нас с Егором словно связывала незримая нить. Наверное, так бывает после подобных испытаний. Не знаю, могу ли я назвать его другом, он стал гораздо ближе. Он спас мне жизнь, и не только ее. Он спас память о папе, такое не забывается». «Так ты расскажешь, как вычислил Яну?» — спросила я, когда мы остановились возле моего дома. Егор, засунув руки в карман, разглядывал начинающие покрываться звездами неба. Было видно, что он не хочет отвечать. Но я сгорала от желания услышать полную версию, а не довольствоваться тем, что он поведал следователю. «Давай не сегодня. Устал». Он посмотрел на меня, его глаза светились во мраке, напомнив мне часы, проведенные в душном полутемном подвале. «Хорошо, только не затягивай». Иначе меня разорвет от любопытства. Мы попрощались, и я пошла домой. Через несколько дней нас снова вызвали, теперь уже в прокуратуру. Мы не сговариваясь, оказались с Егором у входных дверей в одно время. Наверное, начали друг друга лучше понимать. Москвин выглядел расслабленным, даже веселым. Я же напротив была зажата. Шутка ли? Сейчас мы снова после нашего разговора в кафе увидим Яну. Что если она начнет отпираться или обвинит в чем-то папу? У нее есть для этого все основания. Она права. Он помогал ей скрыть улики, а значит, препятствовал следствию и формально был ее соучастником. Егор открыл дверь в кабинет и придержал ее, пропуская меня вперед. Я неуверенно вошла. За столом сидел знакомый мне следователь, именно он два дня назад был в кабинете Мамедова. У входа стоял милиционер, а у стола на стуле со скованными за спиной руками сидела Яна. Наши взгляды на мгновение встретились, и волна холодных мурашек прокатилась по моей спине, будто я стояла на краю пропасти и прикидывала свои шансы выжить, если прыгну в неё. «Привет!» — со своей высокомерной улыбкой бросила мне Яна. Я неохотно поздоровалась в ответ. Казалось, что с преступниками не действуют обычные нормы приличия, установленные в обществе, и они недостойны даже обычного приветствия. «Лейтенант!» Обратился следователь к милиционеру у входа. Увидите задержанную. Тот молча подошел к сидящей Яне и, взяв ее за предплечье, потянул вверх. Она подчинилась. Проходя мимо нас, снова посмотрела на меня и усмехнулась. Думала, я покончу с собой? Вопрос оказался таким неожиданным, что я подвисла на пару секунд. Честно говоря, именно так я и думала. Наверное, это было написано на моем лице, раз она спросила. Посещала такая мысль ответила я. «Знаешь, а я ведь хотела. Удавиться. А потом подумала, чем тюрьма или пуля хуже той жизни, что у меня была и есть?» «Да ничем. Те же люди, только с сорванными масками. Люблю, когда все по-честному». «Разговорчики». Лейтенант рванул ее за руку и потащил дальше к выходу. Толкнул рукой дверь, но Яна придержала его, заставляя остановиться. «Подождите, пожалуйста», — попросила она и снова повернулась ко мне. «Я не убивала твоего отца. Он умер от разрыва сердца, когда увидел меня на пороге. Просто уложила его на диван. Привыкла психов таскать», — скривила она губы в улыбке. За эти дни я видела много выражений лица Яны, но такую искренность и сожаление увидела впервые. «Что ж», — усмехнулась она, будто подбадривая меня, «испытаю свою судьбу до конца». Дверь за ними закрылась, и в кабинете стало тихо. Я продолжала смотреть на закрытую дверь, а потом спросила у следователя. «Что с ней будет?» «Если не признают невменяемой, расстреляют. Вам ее жалко?» «Не знаю», — тихо ответила я, присаживаясь на придвинутый Егором стул. И я не кривила душой. Действительно не знала, жалко мне ее или нет. После смерти папы мне казалось, что я жить спокойно не смогу, пока не найду и не накажу убийцу. Но сейчас...» Когда вместо мифического сверхсущества или ненормального писателя, или любящего деньги продажного следователя Петренко, я познакомилась с настоящей Далис, мне невольно стало ее жаль. Все эти дни я размышляла над ее словами и думала, как бы я отомстила за смерть мамы. Именно поэтому я практически и жила у натуски, не хотелось возвращаться домой к отцу. Нет, я не обвиняла папу в ее смерти, но винила его в том, что он не умер вместо нее. Мне было невыносимо его молчание, секреты, безразличие и возможность наличия других женщин. А сейчас его нет, и мне нисколько не легче. Просто никак. После окончания нашего расследования прошла уже неделя. Я узнала от Иванихина, что Яну отправили на свидетельствование и совсем скоро ей вынесут приговор. Она ничего не сказала им про отца. Интересно, почему? Но я благодарна ей. Получается, нет исключительно плохих и исключительно хороших людей. В нас всего намешано, и в определенные этапы жизни мы показываем то одну свою сторону, то другую. Кому я сейчас завидовала, так это Егору с его непробиваемой логикой и отсутствием эмоций. Он осветил в газете, правда, без излишних подробностей, историю семьи Иволгиных и наверняка был доволен собой. Я же до сих пор терялась в догадках, как он вычислил Яну. Решив, что больше не собираюсь ждать, я набрала номер домашнего телефона Москвина и, слушая гудки, надеялась, что на этот раз трубку возьмет сам Егор. Но вместо него услышала в динамике другой знакомый голос. «Стёп, это ты?» «Да», — протянула задачный мальчишка. «А вы-то тетя, которая Егора спрашивала?» «Точно. А его дома нет». «Как жаль», — притворно вздохнула я. «Хотела сделать ему сюрприз, купить конфеты, заглянуть в гости». «Ты какие конфеты любишь?» «Я? Золотой ключик», — повеселел мой собеседник. «Договорились, куплю тебе ирисок. Вот только я не найду, куда записала адрес Егора. Напомнишь?» «Садовая, 15», — выпалил в трубку мальчишка. «Квартира 42». «Ну все Стёпка, жди меня в гости с ирисками». Я положила трубку и взглянула на часы. «Почти шесть. Пока дойду, Егор как раз с работы вернется. Дом Егора находился довольно далеко. Странно, что он ходил в нашу школу. Насколько я знаю, на коммунарке была своя. Решив, что в транспорте сейчас не протолкнешься, я направилась по нужному мне адресу пешком. Зашла в магазин и купила кулек и рисок. Дорога заняла у меня почти 40 минут неспешным шагом. Отыскав нужную пятиэтажку, я остановилась у подъезда и, задрав голову вверх, оглядела окна. Где-то там меня ждут ответы. Что ж, не время пасовать. Я поднялась на четвертый этаж, именно там оказалась нужная мне квартира 42, и коротко позвонила. Внутри послышались шаги, дверь распахнулась, и на пороге я увидела улыбающегося во весь рот мальчишку лет восьми, который с жадным любопытством смотрел на бумажный кулек у меня в руках. «Ты Степан?» преувеличенно вежливо обратилась я к мальчику. Тот быстро закивал и радостно сообщил. «Егор дома! Держи!» Я открыла кулек и высыпала в подставленные детские ладошки почти половину. «Комнату его покажешь?» «Пошли!» — деловито ответил Степка, и, не торопясь, чтобы не рассыпать конфеты, пошел по длинному, плотно заставленному разным хламом коридору. Мы остановились у третьей двери по правую руку. Пока я придумывала оправдание, Степа громко постучал, отрезая пути к отступлению. Дверь открыл Москвин. Он, похоже, не ожидал увидеть меня и замер на пороге. Егор всегда аккуратно одевался и даже дома не изменял привычкам. Белая футболка и синие спортивные брюки с лампасами. «Впервые вижу тебя в спортивном костюме», — преодолевая смущение, сказала я. На прежнего москвина намекали только очки, которые он тут же снял и быстро сунул в карман. «Неожиданно», — сказал Егор и отошел от двери, пропуская меня внутрь. Я вошла с любопытством, оглядывая довольно большую комнату с двумя окнами и высоченными потолками. «Не то, что в нашей однушке», — заметила я и всунула ему в руку оставшиеся после Степкиного набега конфеты. «Чаем угостишь?» «Конечно, садись». Егор засуетился, доставая из старинного дубового буфета чашки, расставил всё на столе и поспешил к двери. «Ты пока осматривайся, а я сейчас». Пока его не было, я медленно курсировала по комнате. Еще в школе поговаривали, что родители Егора пьют, но, глядя на обстановку, с этим было сложно согласиться. Мебель была не новомодная, но очень красивая. И, судя по всему, добротная. Казалось, я вернулась в поместье Иволгиных. Деревянный буфет, мягкий диван, спинку которого украшала знакомая каретная стяжка. Большой круглый стол казался таким массивным, что сложно было представить, как его можно сдвинуть с места. Все свободные стены занимали полки с книгами. «А вот и я!» Егор вошел в комнату с чайником, поставил его на середину стола, достал из буфета пачку чая и, щедро сыпанув горсть в небольшой фарфоровый чайник, залил кипятком. «Рассказывай». «Что рассказывать?» «Зачем пришла?» «Я что, не могу просто к другу в гости зайти?» «Кончай, Исаева!» Раскусив мой хитрый ход, протянул Егор. «Не делай из меня меркантильную стерву». Я притворно надула губы, а потом решила, что он прав. Нечего комедию ломать. «Ладно, я действительно пришла не просто так. Ты обещал рассказать, как вычислил Далис. Ты же не думал, что я забыла?» Егор молчал, оценивающе глядя на меня, но потом сжалился и, разливая по чашкам чай, предложил мне сесть, сказав, «Разговор может затянуться».